Глава 6. Дежурство Архипова было под самое утро. Он сидел у костра и шурудил веткой красные угли. Надо было встать и подкинуть дров, чтобы начинать готовить завтрак, но желания двигаться не было. Лучи встающего солнца пробивались сквозь густые кроны, образуя видимые полосы света, проходящие сквозь влажный воздух. Картина была завораживающей и в какой-то степени фантастической. Клоны находились рядом, Сидели под деревом без движения, уставившись в одну точку. Денис не первый раз наблюдал за ними. Иногда ему казалось, что они находятся на зарядке, как умные пылесосы. Но стоило возникнуть любому постороннему шуму, как оба мгновенно на него реагировали. Архипов вдруг почувствовал тревогу и страх, а в ушах застучало чье-то далекое сердцебиение. Не осознавая происходящего, он оглянулся по сторонам. Клоны сидели неподвижно, никого рядом не было. Но возникшие чувства все усиливались, подталкивая его состояние, близкое к панике. Денис понимал, что в данный момент сам не испытывает страха, но набегающие волной ощущения не давали ему покоя. Вскоре к быстрым гулким ударам сердца добавилось чужое дыхание, прерывистое и частое. Денис знал, с какой стороны они звучат. Он повернул голову влево, ожидая появления любого существа. За чувством страха тут же возникло сильное ощущение голода и жажды. Звуки приближались и становились все отчетливей. Денис не мог поверить, что он единственный, кто это слышит, потому что Артур и Нок совершенно никак не реагировали. Секунд через десять, когда уже Денис встал и направил автомат в сторону звуков, сквозь деревья он увидел бегущего прямо на него кабана. Его тело мелькало среди травы и стволов, расстояние быстро сокращалось. «Нок!» — крикнул он, наводя автомат в голову животного, который с каждой секунды становилось все больше и больше. Клоны тут же вскочили и, взяв копьи, встали по обе стороны от человека. Короткая очередь не произвела должного эффекта. Пули, вырвав клочки шкуры, не остановили его. Архипов отступил назад к дереву, а клоны расступились друг от друга, чтобы атаковать животное с двух сторон. И когда до людей оставалось буквально метров двадцать, из кустов выпрыгнул другой зверь — огромная лавандовая пантера. Ее шерсть переливалась радужными красками от розового до фиолетового. Совершенный и самый красивый в ином мире хищник — Запрыгнув на спину кабана, кошка выгнулась, сомкнув на его шее длинные клыки. Они упали вместе, продолжая борьбу за жизнь. Не разжимая челюстей, пантера вспорола брюхо кабана когтями и удерживала его до тех пор, пока тот обессиленный не перестал сопротивляться. Денис понял, что ощущал именно его страх и тревогу, ведь со смертью животного эти чувства мгновенно исчезли, оставив лишь восприятие голода и жажды, исходящие от лавандовой пантеры. Клоны не вмешивались и стояли тихо, А на звуки выстрелов тут же вышли из палаток остальные люди. Но Денис, приложив палец к губам, попросил их не шуметь и не привлекать к себе внимания. Пантера, убедившись, что кабан мертв, облизнулась. Она наградила присутствующих людей презрительным взглядом и, взяв тушу в пасть, легко потащила ее вглубь леса. Архипов почувствовал удовлетворение от смерти. Он осознал новизну чувств, которое только что испытал. Страх, тревога и мимолетные удовольствие Говорить остальным об этом не рискнул. И, переборов звон в ушах, решил вести себя, как ни в чем не бывало. «Ну что, как вам представление? Сафари прямо!» — сказал он и подбросил ветки в костер. «Так, по чайку и в дорогу. Всем подъем! Может, отберем у нее мясо?» Подняв автомат, Саша всматривался вслед хищнику, пытаясь не потерять его из виду. у пантер это, Ага, конечно! Во-первых, в нее не так-то легко попасть из оружия. А во-вторых, она быстрее тебя сама сожрет, чем отдаст добычу прокомментировал Лёня. «Никто ни у кого ничего отбирать не будет. Доедаем остатки и отправляемся. До вечера к порталу добраться надо. А нас там что, пятизвездочный отель ждёт?» Задавая вопрос, Сергей оглядел всех. «Да хотя бы двухзвездочный», — печально вздохнула Алиса. «Ничего нас там не ждёт. Может, мумию-хранителя найдём?» «Вот Саша прав. Но зато сможем оставить вещи и попробовать в лесу кого-нибудь поймать». — бодро согласился Лёня. — Мы больше недели идём, и за это время в этих якобы диких лесах животных встречались столько, что даже пальцев на одной руке больше. — Не светит нам на охоте ничего, — сказал Попченко. — Людей много. Люди, как стая хищников. Животные чувствуют нас и боятся. Поэтому обходят стороной. — У двоих охотников шансов больше, — сказал Нок. Он повесил над костром почерневший от копоти чайник с водой и засыпал туда горшку сушеных трав. За скудным завтраком люди еще минут двадцать обсуждали охоту, предполагая, что если хищник вовремя не остановил кабана, то снес бы весь лагерь, покалечив людей. Собрав свои пожитки, группа, ведомая клоном, вновь двинулась вперед по одному ему известному пути. Километры сквозь лес давались очень тяжело. Артур не особо утруждался с выбором маршрута, ведя их кратчайшим путем. Впереди попадались речушки, холмы разной высоты, поросшие густым кустарником и заболоченная местность. Преодоление каждого препятствия заметно тормозило продвижение. Любое замечание по этому поводу клон парировал тем, что не может предугадать по давно загруженным картам, что их ждет в реальности сейчас. Невысокая скорость передвижения не позволила добраться к спасительному порталу до вечера. К сумеркам по расчету Артура оставалось пройти порядка пяти километров. Они вышли из леса и увидели, что солнце только садится, и на открытой местности не так темно. Оказавшись на большой равнине, они не смогли определить площадь плато. Взгляда не хватало. Густая трава, доходящая людям до пояса, покрывала всю местность вокруг, и люди сократили расстояние между собой, опасаясь за свои жизни в этой отдельной экосистеме. Стоило чуть пригнуться, и человека полностью скрывала трава, а сколько относительно мелких хищников тут обитало, можно было только догадываться. Не успели они пройти и сотню шагов, как нарвались на гнездо диковинной птицы, отдаленно напоминающей куропатку. Отличалась она от своей земной родственницы длинными ногами и не летала, а бегала, издавая хрюкающие звуки. Она не испугалась людей, бросилась в атаку, но размером была не очень большой, поэтому отбиться от нее не составило труда. «Ты что?» Артем уперся в спину Дениса, который резко остановился и повернулся всем телом назад. Ты, «Ты что-то слышишь?» Он заметил пристальный взгляд Архипова. «За нами наблюдают. Нок, Артур, приготовьтесь. Ускоряем шаг». Чуть громче обычного приказал Денис, подталкивая идущего впереди Леню. «Денис, ты не ответил на мой вопрос?» Не отставал Артем. «Ничего я не слышу. Увидел там у леса силуэт», — соврал Денис, уклоняясь от ответа. Артем оглянулся, но в сгущающихся сумерках ничего, кроме темной стороны деревьев, не увидел. Они прошли быстрым шагом еще порядка полутора километров, И Архипов приказал остановиться. Он тут, я его видел. Нам нельзя показывать ему дорогу в портал. Артур, сколько еще осталось? Денис, 2543 метра с погрешностью до 10 метров, ответил клон. Если он узнает, где портал, мы не сможем от него оторваться. Тем более места расположения порталов являются тайной медведей, и не все наблюдатели про них знают, добавил Артем. Так, Алиса, Глеб, Артур и Артем. Вы продолжаете продвигаться, мы пойдем следом на некотором удалении. Как появится ароход, вступаем в бой. Сергей и Саша, стрелять только по необходимости, и будучи уверенным, что никого не зацепите. Ног, твоя задача самая важная. Одного ты уже завалил, второго надо так же, ясно? Да, я понял, — ответил клон, сжимая в руки древко копья. Если всем понятно, тогда вперед. — Если не успеете его убить, он же на нас выйдет, да? — спросил Артем. «На этот случай с тобой рядом будет Артур. Твой клон, он неплохо обращается с холодным оружием. Успеет отвлечь охотника. Мы...» Денис не договорил. Он резко поднял голову, почувствовав неутолимую жажду любопытства и ненависть. Ненависть к Артему, который сейчас пригнувшись сидел напротив него. Но Денис понимал, как и в случае с кабаном эти ощущения не принадлежат ему. Раздумывать, откуда у него возникли эти способности, не было времени, поскольку арохот находился рядом, Его живое сердце билось ровно и уверенно, оповещая Архипова о своем приближении. Артем с людьми и клоном вскоре исчезли среди зарослей травы и неотвратимо надвигающейся ночи. Леня, Серега и Саша веером разошлись в стороны, оставив Нока и Дениса вдвоем на протоптанной тропинке. Клон в тишине смотрел всегда точно туда, куда и человек. Нок догадывался, что Архипов чувствует орохота иначе бы он не затеял все это но его мозг не мог сопоставить факты и сделать какие-либо выводы. Для него все это было делом уже решенным. Человек знает, других вопросов нет. Все их движения были бесшумны. Люди, застыв на своих местах, ждали появления охотника. Минуты тянулись мучительно долго, пока, наконец, темный силуэт не появился в пяти метрах позади, на проложенной в траве тропе. «Человек, я тебе не враг!» Неестественным голосом прозвучали слова Арахота. В том, что это был именно он, никто не сомневался. Он не скрывался за обликами различных людей, а выглядел так, каким его видел Денис в том злополучном кафе. «И ты мне не враг, но преследовать меня и моих людей я не могу тебе позволить», ответил Денис, и в этот момент предательски щелкнул переключатель предохранителей на автомате кого-то из парней, стоящих в стороне. Реакция охотника была молниеносной. Денис лишь успел заметить, как в руках у него возникли клинки, светящиеся красным светом. И в этот же момент Арахот кинулся в атаку. Послышались выстрелы, но они явно были запоздалыми, ибо люди не успевали следить за перемещениями охотника. Чтобы не зацепить своих, стрелять сразу же прекратили. Нокс реагировал быстро и успел переместиться к Денису, выставив перед собой копье. Денис на мгновение упустил Арахота, но тут же сумел на нем сконцентрироваться. Он чувствовал его, его одержимость и целеустремленность. Больше никаких чувств в нем не было. Ни любопытства, ни жалости, ни страха четкие и выверенные движения под монотонные удары сердца. Как только Архипов сумел сконцентрироваться на нем, сразу все стало восприниматься отчетливее. Движения Арахота, как и Нока, стали медленными и понятными для восприятия. Первый же удар пришелся в архаичное копье клона. Часть копья тут же упала на землю, срезанная клинком Арахота, и следующий удар был направлен прямиком в грудь клону. Но Денис резко отдернул Нока в сторону и тем самым, вовсе того не желая, подставил свою, Все звуки и ощущения внезапно приглушились, и он почувствовал лишь резкую боль в груди, после которой наступившая к этому моменту ночь стала еще темнее, а звуки и вовсе умолкли. Рохот не обратил внимания на умирающего человека. Он вынул клинок из его груди, где с обожженной раны не пролилось ни капли крови, и тут же вновь атаковал Нока, но клон к этому уже был готов, и, уклонившись, ударил охотника твердым, как камень, остатком древка копья по голове. Тяжелая рука Нока сыграла в этом ударе ключевую роль, и Арохот на пару секунд потерялся. Клинки его исчезли, он схватился за голову, приходя в себя. «Огонь! Огонь!» — крикнул клон, падая на Архипова сверху. Увидев, что Арохот в прицеле остался в одиночестве, парни вдвоем тут же открыли стрельбу. Защита охотника не позволяла металлическим пулям причинять телу вред, но, видимо, ощутив большой дискомфорт от попадания под перекрестный огонь, Арохот вскочил и побежал в сторону леса. «Помогите! Быстрее! Сергей!» — позвал к себе Нок. Он глянул на Дениса. На его груди сквозь прожженную одежду виднелась глубокая рана. Белов тут же просунул свою ладонь под куртку, пытаясь оценить кровотечение. «Крови нет!» — удивленно воскликнул он. «Клинок охотника обжигает края раны, поэтому кровотечения нет!» — объяснил Нок. Серега ощупал рану, в которую легко входили три пальца взрослого мужчины. «Обалдеть! Твою...» — выругался он. «Мне нужен свет, вода и инструменты!» «Где тут портал? У него пульса нет!» Крикнул он и тут же начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Подошедший Павченко склонился, чтобы ему помогать. Они несколько минут пытались запустить сердце Архипова, но ничего не помогало. Видно было, что Серега запаниковал, ведь он отвечал непосредственно за здоровье всех, кто входил в группу, и до сего момента у него это получалось. Все ранения оперативно лечились с минимальным ущербом для здоровья, а тут... Практически сквозная рана грудной клетки, через которую можно было смотреть. «Серега, оставь! Ног, бери его на плечи и бежим к кварталу! Он же где-то рядом!» Поднимая Белова на ноги, предложил лёня Он не меньше других был поражен случившимся и отказывался верить в происходящее. Денис был живее всех живых на протяжении всего времени, сколько он тут с ним находился. А теперь какая-то нелепая случайность, и он уже лежит без движения. Следующие пятнадцать минут прошли как во сне. Клон, закинув к себе на спину тело Архипова, бежал, высматривая недавно проложенную тропу. Люди за ним еле успевали и в какой-то момент вышли на Артура, который стоял в одиночестве, поджидая их. Он молча воспринял тот факт, что кого-то несут, и, сделав вывод, что это раненый, показал жестом на низкий холм, где из-под травы выглядывали истертые временем каменные столбы. Пройдя между ними, все оказались внутри долгожданного портала, к которому они так долго шли. Ног тут же положил тело Дениса на землю и пошел искать древесину для розжига костра. Он не особо разбирался, что там, и разломал хлипкий забор, протянувшийся вдоль всего периметра поляны. Белов расстегнул куртку Архипова, на ощупь ища рану. «Серега, хорош уже, он все!» — одергивал его Саша, но тот не слушался, и, убедившись в очередной раз, что кровотечения нет, вновь начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Остальные собрались в стороне и молча наблюдали за попытками реанимировать человека. Тут же подошли Глеб с Алисой и Артем. Увидев бездыханное тело, девушка горько заплакала, откнувшись в грудь мужа. Артем пытался оценить свои шансы на удачное завершение пути до портала на землю, а все остальные просто смотрели, созерцая очередную смерть, пусть и близкого им человека. Все это время смерть неотступно следовала за ними, сопровождая и днем, и ночью. За кем она охотилась, было неважно, но каждый раз она забирала то, зачем приходила и все чувства давно уже закончились, чтобы в должной мере, как подобает обычному человеку, встретить эту нелегкую весть. Эмоций не было. Каждый думал о том, как завершить путь, на который он встал. «Тут хижины есть. Надо тело перенести. Не валяться же ему на земле!» — осматривая рану, сказал Саша. «Они разрушены от времени», — ответил Артур. Он успел обойти портал. К тому времени ног разжег костер, и огонь осветил просторы поляны, посреди которой виднелись силуэты остатков построек. Ну, хоть рядом там положим. Хоронить-то все равно тут будем. Попченко подтолкнул Леню, намекнув, чтоб тот помог, и, подойдя к телу Архипова, взял его за ноги. Следующий час для всех прошел, как в тумане. Никто особо ничего не делал, а лишь слонялся по порталу, уходя в свои раздумья. Так постепенно каждый, сам для себя найдя слова утешения, погружался в мысли, и в скором времени все уснули. Остались лишь Нок и Артур, которые расположились недалеко от тела Архипова, охраняя спокойствие живых людей. Костер постепенно угасал, и, наконец, остались лишь тлеющие угли, от чего территория портала затянулась легким дымком, стелющимся над землей. Клоны, перейдя в режим ожидания, сидели возле тела Архипова, прикрытого чьей-то курткой. Эй, из темноты вышел Артем и сел рядом с ним. Нок, может, ты себе оружие сделаешь? Тут много сухой древесины. И я смотрел, она из твердых пород. Да, я планирую это сделать с наступлением рассвета. Ночью этим заниматься нецелесообразно. Можно разбудить людей, ответил клон. Артём, твоему организму нужен отдых. Я боюсь, после многодневного перехода он истощен, а для быстрого восстановления у нас нет в наличии оборудования, сказал Артур, посмотрев на своего создателя. Мой организм сам решит, когда ему отдыхать и когда бодрствовать. В связи с последними событиями. «Более остро стоит вопрос существования вообще, чем просто отдыха», — ответил Артем и, подойдя поближе, заглянул под куртку, где лежал Денис. «Ты проверял, он точно мертв?» «Нок, как вообще получилось, что араход смог его поразить?» «Артем, я не проверял. Информации, полученные от других людей и от него...» Артур кивнул на второго клона. «Мне было достаточно». «Этот удар предназначался мне, но Денис успел среагировать на него быстрее, чем я», — пояснил Нок. — В смысле быстрее? — У биомеханоидов реакция принятия решений в пять раз выше, чем у человека, по крайней мере, у моего клона. Я специально закладывал такую функцию. После получения информации по зрительному и слуховому каналу происходит ее обработка, но сигнал на действие подается сразу, вне зависимости от того, что ему угрожает. — Он не мог физически среагировать быстрее, — возмутился Артем. Для него это оказалось удивительным фактом. Артем, человек в силу специфической психики может натренировать определенные алгоритмы действия, что в итоге и помогает ему реагировать быстрее. Но предполагаю, что Денис знал и действовал на опережение, ведь в грудной части клона находится энергетический узел, и при его поражении клон полностью выйдет из строя. После разъяснения Артура все втроем переглянулись и перевели взгляды на тело Дениса. Клоны не могли в полной мере проанализировать полученную информацию. Они четко помнили все, что произошло, но даже сложив картину, не умели делать выводы. «Мог знать, говоришь. Нок, что там внутри заведения произошло?» «Денис говорил про ведьму. Люди с видоизмененной физиологией тела напали на других людей, имеющих обычную форму существования. Общее управление ими производило существо в облике молодой самки человека. Эту самку удалил ароход. Каким образом удалил? Голову отсек, что ли?» «Рассек тело надвое, от до поясницы. То есть по диагонали? Ключица левая или правая?» «Правая», — ответил Нок. «Понятно. Значит, сердце еще некоторое время работало, и голова не была задета. Не самый удачный способ удаления. В первую очередь необходимо отделить центр принятия решений от тела, а затем сразу поражать сердце. Это вам на будущее. Артур, просканируй тело Дениса. У меня есть догадки, но они не самые лучшие для нас». «Вы оба запомнили?» «Артем, мы запомнили. Отсечь голову от тела, после вывести из строя сердце», — повторил Артур и подошел к телу Архипова. «С также? так же?» — спросил Нок. «Да, для большей уверенности лучше так же», — подтвердил Артем и тоже подошел к телу Дениса, над которым его клон проводил какие-то манипуляции. Артур приложил одну руку к его груди, а вторую к шее. «Рана сквозная, говоришь?» «Да», — ответил Нок. Артем рассматривал в темноте рану Архипова, которая была чуть выше сердца. Пальцы внутрь засунуть было уже невозможно, но кожа и мышцы по краям раны еще оставались покрыты струпьями. Артур в какой-то момент с удивлением глянул на Артема и, взяв его руку, приложил к груди Дениса. «Артем, чувствуешь?» — спросил клон. «Нет». «Артем, пульс очень редкий, но есть», — шепотом сказал Артур. «Видимо, организм впал в анабиоз», — предположил Нок. «Чтобы восстановиться». Но, правильно, сам по себе человек не умеет так делать. А ранения для жизни. С такими темпами он скоро сам восстановится. Артем убрал руку с Дениса и подозвал клонов поближе к себе. Так, слушайте внимательно. К утру начнется. В этот момент ты, Артур, должен находиться рядом. Подчисти края раны, чтобы заживало быстрее, и наложи швы для убедительности. Скажем, что использовали для реанимации внутренние резервы. Сергей будет задавать много вопросов, он медик, объяснивший ему, что изначально он с диагнозом ошибся, а от того, что не было кровотечения, Дениса остался жив. Ты просто помог ему очнуться. И вы оба должны молчать о том, что рассказал Нок. Артём, я не понимаю, для чего мы должны скрыть от людей эту информацию? Артур хотел сделать для себя выводы, потому что я проанализировал все имеющиеся данные и сделал вывод, что в нём Артём кивнул на Дениса. Сидит ведьма. И сейчас надо внимательно наблюдать за его поведением. За эту неделю я ничего особенного не заметил, но если она начнет себя проявлять в негативном плане... Артем, надо будет удалить его. И нас самих тут же удалят, не говори глупостей. Задача — следить за ним, и если вдруг я сам не увижу, то вы сразу говорите мне про любые странности в его поведении. Ясно? Он, как я наблюдал, почувствовал приближение арахота», — сообщил Нок. «Ну, но это хорошо». Я не знаю, как ведьма может проявить себя, но если разум этого человека сильнее, чем у нее, то, возможно, он сможет управлять ею, а, возможно, и договориться. — Ты думаешь, он знает про это? — спросил Нок. — Большая вероятность. Такое переселение не может пройти бесследно для него самого. Он просто скрывает это, и вам тоже лучше промолчать. Хорошо думайте, прежде чем генерировать слух свои мысли. Артем перешел с шепота на обычную речь. «Да, это хорошие новости. Однозначно». «Скоро рассвет. Пойду завтрак из остатков продуктов сделаю». Тихо произнес ног, уходя в темноту поляны, чтобы собрать древесины для костра. «Артур, положи ему что-нибудь под голову, что он как труп лежит. Ты же его лечишь, не забывай. Сейчас его друзья проснутся, и будет очень много удивлений и вопросов. Люди очень эмоциональны, когда дело касается рождения, жизни или смерти». Артём, их можно понять». Все эти события у каждого из них происходят лишь единожды, и смысл рождения человека заключается в его жизни. Не только. Человек рождается для того, чтобы получить информацию от одного поколения и передать его следующему. Люди физически не бессмертны, но именно память и информация о предыдущем поколении делают их уникальными и бессмертными. Поэтому все они трепетно относятся друг к другу, а в особенности к своим детям. Когда я пребывал на земле среди них, я видел это своими глазами. «Артем, ты видел рождение жизни?» «Да, как эта жизнь создается, и как люди оберегают ее. Артём, а я видел, как люди с неистовой яростью отнимают жизни друг у друга. Это уже другая сторона людей. Но про это я совершенно не хочу думать. Ни одно существо в наших мирах не знает такого количества способов умертвить себе подобного». «Артем, получается, люди с одной стороны жестоки, а с другой гармоничны с той средой, где обитают?» «Да, такой вот парадокс. Я не думаю, что в ближайшую тысячу лет что-то изменится. Только оказавшись на грани исчезновения популяции людей, человек, возможно, и пересмотрит свои взгляды на чужие жизни. А пока он готов жертвовать собой ради чужой жизни так же яростно, как и отнять её. Ладно, что-то наговорил слишком много ненужных слов». «Я иду отдыхать, а ты следи за состоянием Дениса», — сказал напоследок Артем, и, довольный, с хорошим настроением, пошел спать. Он был рад тому, что Архипов остался жив, ведь потеря этого человека существенно уменьшались шансы выжить всей группе, куда также входил и он сам. «Отвали от него!» — Артем отчетливо услышал голос Лени и открыл глаза. За этим шумом последовали ругательства и какая-то возня. Не теряя времени, он тут же вскочил и увидел подошедшего к телу Дениса клона. Артур стоял без движения и смотрел на Леонида, который размахивал автоматом, пытаясь ударить прикладом. Его удерживали Сергей и ног. — Ты, ублюдок! Что ты от него хотел? Органы забрать, что ли? — Долбанный андроид! Я тебя сейчас на детали разберу! Леня не успокаивался. На шум подоспели и Глеб с Алисой, и Саша. По выражению лица Попченко было ясно, что он полностью поддерживает Леню. «Готов так же ринуться к Артуру и, не выясняя причины, изрезать его на части!» «Не трогайте его! Денис жив, а он ему помогал!» Крикнул Артем, подбегая к толпе и расталкивая людей от своего клона. «В смысле жив?» Белов с удивлением посмотрел на тело Дениса и, отпустив Леню, подошел ближе. Все собравшиеся замерли на месте, не спуская глаз с Архипова. Каждый пытался увидеть движение груди во время дыхания. «Не толпитесь тут! Жив он, жив!» Ночью Артур нащупал сердцебиение, а после провел реанимацию для стабилизации. «Как так? Я же сам смотрел. Я же... Пульса не было?» Серега не мог подобрать слова и говорил несвязно. «Ты не мог его почувствовать. У моего клона рецепторы и датчики совершенно на ином уровне, по сравнению с биологическими, более чувствительны. И он умеет анализировать поступающие данные о здоровье человека». Артем и Артур еще долго объясняли присутствующим анатомические и физиологические особенности человека, о которых многие люди не знают, о резервных возможностях тела. Иногда они вдвоем и преувеличивали, но в целом объяснение получилось более чем правдоподобным, а информация оказалась достоверной. Люди успокоились, даже Леонид подошел к Артуру и извинился за рассеченную бровь. Окончательную обстановку разрядил Нок, позвав всех пить чай, других припасов уже не оказалось. Все было давно съедено, оставалось лишь пить отвар из трав, который практически все называли чаем. Дениса перенесли в другое место и постелили под него одежду. Дыхание его было редким. Неуловимые движения груди во время вздоха могли уловить только Артур и ног. Остальные же из-за несовершенности человеческого глаза просто этого не замечали. Белов просидел рядом с Денисом около получаса. В итоге все же сумел почувствовать его пульс, хотя и очень слабый. Возможно, он ощутил то, что хотел, а после разъяснений клона, что именно благодаря действиям Сергея Архипов не умер там в поле, Белов и вовсе расцвял. Артура никто не трогал, он постоянно находился рядом с Денисом в мониторе его состояние, которое теперь показывало положительную динамику. «А дальше нам куда идти? В какой из этих выходов?» Попченко отхлебнул остывший чай. «Может, туда?» Серега показал на ближайший выход из портала, которых обнаружили всего три. Причем через один из них они вошли внутрь. Предлагают дождаться выздоровления Дениса, он решит, куда идти. Я помню, в прошлый раз в некоторых народу много полегло. Леня сидел на земле поблизости и, разобрав свой автомат, чистил его. Когда это, в прошлый раз? Попченко хотел выяснить подробности. Ну, когда Денис впервые со своими матросами ходил тут. Порталы были прямо открытием для нас, и приходилось проверять каждый из выходов. Разведгруппы уходили, а возвращались не всегда в полном составе. Громко щелкнув, Леня закрыл крышку ствольной коробки и вставил шомпол на свое место. Встал. — Сам же все прекрасно знаешь. Не задавай глупых вопросов. — Не груби, Леня. Мы все на взводе. Держи себя в руках. — Отдернул Саша. — Я спокоен. А пока Денис в отключке, предлагаю сходить за дичью. От голода сдохну скоро. — От голода ты как минимум через месяц только сдохнешь. — Не надо никуда ходить. Ты сам сказал, что выходить отсюда опасно. — Серега, неужели я такой сказал? Не может быть. — Все безопасно. А достанем мясо. Вообще можно будет с неделю тут сидеть, как на турбазе, ничего не делать. — Леня, хорош. В морду сейчас выхватишь. Я тебе не Денис, чтоб сюсюкаться с тобой. Что ты разуступался тут? Подойдя вплотную, рявкнул Саша. — Эй, парни, успокойтесь. Глеб попытался утихомирить ребят. Алиса держалась чуть в стороне и, боясь подходить, ему мужа, но слова парня так никем и не были услышаны. «Подерутся?» Артем с клоном стояли у костра и наблюдали за действиями людей. «Сомневаюсь, хотя вероятность высокая», — ответил Нок. «Ладно, не будем дожидаться. Стрелять еще начнут», — решил Артем и направился к спорящим. «На охоту может сходить Нок, а вам необходимо занять свои головы более полезными вещами». Он встал между Сашей и Леней. «Слышите меня?» Ваша перебранка ни к чему хорошему не приведет, а цель у вас одна. Вернетесь домой, на землю, там делайте, что хотите. Слова Артема подействовали отрезвляюще, они не были особенными, но дали ребятам паузу и заставили на долю секунды задуматься. — Да не надо ходить никому! — буркнул Леня. — И на отваре это можно пару дней спокойно прожить. Он подошел к костру и зачерпнул кружку чая из горячего казана. — Ладно, чего все уставились? Бывает, нервы сдают. Саша глянул на Глеба и Алису. — Он очнулся! — достаточно громко крикнул Артур, все это время просидевший рядом с Денисом. Все сразу же позабыли о небольшом раздоре и побежали к Архипову, который, медленно открыв глаза, смотрел на окружающих мутным взглядом. — Опять что-то случилось, да? — хриплым голосом тихо спросил он. — Чаю дайте ему! Леня, дай кружку! Белов забрал отвар из рук товарища и дал попить Денису. — Ты как? Ничего не болит? — взволнованно спросила Алиса. Из всех присутствующих больше всего радостных эмоций было у нее. Она их еле сдерживала. — Ног. Я так понимаю, арахота ты убил? Архипов отпил из кружки и, обведя взглядом всех, остановился на клоне. — Нет, он ушел. — Меня по башке, что ли, ударили? Долго я без сознания лежал. Денис потянулся рукой к голове, чтобы потрогать, но тут же вздрогнул, почувствовав боль в груди. С помощью Артура он чуть привстал и посмотрел на уже затягивающийся шрам. «Ничего себе царапина!» «Там сквозная рана была. Я не знаю как, но этот андроид тебя вылечил», — сказал Белов, показал на Артура. «Сергей, не андроид, а биомеханоид». Клон повернулся к Денису. «Использование внутренних ресурсов человеческого тела дает хорошие результаты. К завтрашнему дню будешь как новый». «Сквозная?» «Что-то не похоже. Ладно, помогите встать. Ноги же при мне». Пытался пошутить Денис, но, раскашлявшись, не смог посмеяться над своей шуткой. «Мы очень за тебя волновались, Денис!» Алиса стояла чуть в стороне, боясь подойти к Архипову, хотя от радости очень хотела обнять его. «Я тоже рад, что жив. Ощущения непередаваемые. Кстати, там я ничего не видел, просто потерял сознание и очнулся. Промежуточных остановок не было». Архипов сделал несколько шагов, опираясь на Артура и, убедившись, что ноги его вполне уверенно держат, пошел самостоятельно. — Да, чем вы тут занимались? — Отношения выясняли. У кого лицо крепче? — съязвила девушка, глянув на Сашу и Леню. — Да ничего мы не выясняли. Так, решали просто, что дальше делать. — Смутился Попченко. — Решили? Кстати, время сейчас какое. Утро, вечер? — Почти полдень. Артем предложил одному из клонов на охоту сходить. Леонид посмотрел на Нока, чтобы убедиться, что тот совершенно не против. — «Я готов! И новое копье, кстати, сделал!» Клон похвастался своим оружием, которое было более массивным, чем прежде, и выглядело устрашающим. «Денис, я тоже могу пойти с ним!» — предложил второй клон. «Думаю, вдвоем будет надежнее!» «Да, идите вместе, заодно разведайте выход, через который мы пойдем!» Архипов вытащил из кармана помятый лист бумаги и, развернув, посмотрел на него, сличая выхода из портала с теми, что были изображены схематично. «Идите вон через тот», – показал он рукой на арку между заборов. «Желательно сильно не отдаляться от выхода. Артур, только не заблудитесь. Времени вам до вечера. Постарайтесь сразу выяснить, где ближайшие поселения людей. А мы пока наберемся сил», – договорил Денис, и, дойдя до разрушенной хижины, сел на землю. Остальные пошли за ним и встали рядом, переговариваясь между собой. У всех было приподнятое настроение, и ближайшее будущее казалось не таким мрачным. Клоны особо долго не готовились. Взяв вдобавок своему еще и стрелковое оружие, они через пару минут исчезли, покинув поляну.